Самая большая спальня безоговорочно была отдана Кларе. Спустя десять лет она проведет тут две недели в ожидании знаменательного события. Из Лондона тогда снова примчалась на поезде верная тетя Маргарет помочь с приготовлениями, которыми руководила акушерка миссис Шелтон Прайс. Согласно квитку об оплате, за свои услуги она получила крону и 10 шиллингов, после того, как в понедельник 15 сентября 1890 года в 14.14 .14, появилась на свет Агата Мэри Клариса Миллер. Имя Клариса было дано новорожденной в честь самой Клары, Мэри в честь матери Клары, Агата в честь героини книги Дины Марии Мьюлок. В ту пору ее роман «Муж Агаты» был у миссис Миллер самым любимым. Дети отнеслись к появлению сестренки довольно сдержанно и даже настороженно, зато отец их ликовал и устроил пышное торжество. Двери были распахнуты для всех. В доме собрались и соседи, и местные отцы церкви, и несколько директоров частных школ, на тот момент самых лучших в Торке. Пухленькая светловолосая крошка с голубовато-серыми глазами сразу стала любимицей Клары. Она так ее обожала, что целых полтора месяца не желала брать няню, хотя в их кругу, в кругу зажиточного среднего класса, это было делом обыкновенным. Когда Агате исполнилось два месяца, в дом все же была приглашена няня. Теперь Клару избавили почти от всех хлопот по уходу, но в три часа она обязательно шла в детскую поиграть с малышкой. Ритуал, строго соблюдавшийся на протяжении пяти лет. Клара очень дорожила этими минутами общения с дочкой. Пожалуй, с каждым годом все сильнее. Но Клара появлялась в детской уже днем, и большую часть времени девочка провозила, разумеется, с няней. Когда Агата научилась ходить и стала энергично осваивать неведомое пространство, при ней неотлучно бывала ее круглолицая морщинистая наставница в накрахмаленном батистовом чепце. Вместе с няней она, сладко замирая от страха, бегала по напоминающим детскую горку пологим лужайкам Эшфилда. Бегла, конечно, только Агата, а страдавшая ревматизмом няня сидела в сторонке, не сводя с подопечной своего зоркого, все подмечавшего взгляда. Подопечная подрастала, превращаясь из пухлого карапуза в высокую тоненькую девчушку. Агате повезло, вокруг было приволье, благословенный мир природы, даривший каждый день какие-то открытия. Дупло на дереве, первые летние цветы, кусочек кожицы с черепашьего хвоста, оброненной во время линьки. В 12 лет Мэтч отправили на учебу в Брайтон, школу-пансион Мисс Лоуренс. А 11-летнего Монти отвезли в Лондон, в престижнейшую закрытую школу Харроу. Так Агата осталась одна. Но в этом, оказывается, имелись и некоторые преимущества. Одиноко ей совсем не было. Ее обожали слуги, ее обожали родители. Клара умела придумывать замечательные истории. И когда Агата научилась говорить, то, естественно, стала соавтором этих историй. Мать и дочь экспромтом изобретали всякие чудеса и дальнейшие перипетии. Мелочей в столь важном деле не существовало. А после Агата как бы приняла у матери эстафету. Когда ей приходилось впоследствии оставаться одной, она уже сама стала придумывать сказки. Дети часто утешают себя обществом воображаемых друзей. Агата исхитрялась нафантазировать целые семейства. Первыми из тех персонажей, которые ей запомнились, были котята. У каждого было человечье имя и вполне человечьи замашки. Потом появились гладиаторы, похожие на викингов. Дальше «Рыцари круглого стола». Впрочем, иногда рыцари были вынуждены довольствоваться и обычным квадратным столом. В этих историях были задействованы и домашние животные. Первым актером в разыгрываемых спектаклях стал ярко-желтый кеннер Голди, который был наречен «Господином Дики». Второй театральной звездой был Джордж Вашингтон, четырехмесячный йоркширский терьер, подарок от папы на пять лет. Но вообще-то все называли его просто Тони. Терьеры наряжали то в ленты и банты, то в шляпы и шлемы, в зависимости от того, куда благородный рыцарь держал путь — на бал или на битву. В бильярдной стояла низенькая круглая емкость с карпами, которых Агата воспринимала скорее как украшение, чем что-то живое. Она называла всех их сразу «миссис Фиш». Видимо, ей трудно было в сгрудившейся стае различать отдельных рыб. То их бывало много-много, то почти все куда-то вдруг исчезали. Всеобщим любимцем был Дэнди Дин Монтерьер Скотти. Хозяином его числился Монти. Этот смешной кудлатый пёс часто разгуливал по большой гостиной. Лапы короткие, шерсть длинная, заодно протирал ею пыльный пол. Комнаты редко пользовались. Агата родилась, когда Скотти было девять лет а еще через пять он угодил подопрокинувшуюся повозку продавца горшков и щеток. Безутешный Монти похоронил его на заднем дворе, где покоились все жившие когда-то в Эшфилде звери. Агата горевала даже сильнее Монти и требовала, чтобы все слуги надели траурные повязки. За год до трагедии Фредерик попросил местного художника Берда нарисовать Скотти. Агата настояла, чтобы этот портрет завесили черной тканью. Позже Берт напишет портрет всей семьи, в том числе и нянин. Но портрет Скотти так и останется для Агаты особым. Это символ утраты любимого существа, напоминание о первой на ее веку семейной трагедии. Портрет «Память». А потом девочку вдруг стали одолевать кошмары. Ей постоянно снился незнакомец с ледяными голубыми глазами. Он загадочно улыбался, и в руке у него был пистолет. Она так его и называла — «человек с пистолетом». Этот злодей так бедняжку запугал, что она просила няню не гасить газовую лампу и оставлять окно приоткрытым, чтобы можно было глотнуть свежего воздуха, когда от страха перехватывало горло. В тот же период Агата полюбила моменты, которые называла потом «моментами уединения». Это когда ей разрешали одной гулять в саду, где можно было дать волю своей фантазии. Отважные детские шалости были не в ее духе. Она предпочитала постигать вещи, а не ломать их. Залезть на ветку какого-нибудь высокого дерева и о чем-нибудь поразмышлять. Вот что ей нравилось. Кстати, самой любимой была огромная пихта — дерево Мэдж, так его назвала когда-то сама Мэдж. Был на этой пихте удобный изогнутый сук, широкий, как скамейка, устланный, опавший хвоей, надежно защищенный ветками и с гроздьями шишек. Укрывшись за роскошной живой завесой, Агата неутомимо придумывала умопомрачительные приключения, где героям приходилось людскую жизнью покорять неведомые земли. То, что пространство ее жизни ограничивалось пределами Торки, значения не имело. Главное, что сам образ жизни маленькой Агаты способствовал развитию воображения. К ее услугам был целый мир волшебства, где она была королевой чудесный мир, созданный ее матерью. Выше упоминалось уже, что Агате с измальства рассказывали замечательные истории, какие-то из жизни, чаще выдуманные, но в каждой прямо или косвенно утверждалось, что добро непременно побеждает зло. Няня тоже знала сказки, но у нее в запасе было примерно полдюжины, и она повторяла их снова и снова, на прогулках или укладывая Агату спать. А вот у Клары сказки всякий раз бывали новыми. Правда, она их мгновенно забывала, но ей ничего не стоило придумать очередную. Сюжеты и вдохновение дарила сама жизнь. В повествование тут же попадал паук, пробежавший по столу, и свеча на окне, да что угодно. Мышь, апельсин, дверь, которая, оказывается, умела читать чужие мысли... Агата, затаив дыхание, ловила каждую фразу, точнее каждое слово, потому что мама иногда умолкала на середине предложения, ведь приходилось на ходу придумывать сюжет. Агата дергала ее за юбку, умоляя рассказать, что же было дальше. К тому моменту, когда история наконец завершалась, Агату уже обуревало множество вопросов и собственных предположений, которые потом помогли ей сочинить иную, более полную версию маминой сказки. Разумеется, сие таинство происходило в момент уединения под ветвями великаншей пихты. Старшие брат и сестра учились в других городах. Ровесников, товарищей для игр, по соседству не оказалось, поэтому единственным утешителем, другом, и собеседником маленькой Агаты стало её собственное воображение. И ещё она продемонстрировала необыкновенные способности. В свои пять лет научилась читать сама, без всякой помощи. Почему вдруг Клара решила, что не стоит младшую дочку учить чтению раньше восьми лет? об этом домашние предания умалчивают. Известно только, что миссис Миллер всегда руководствовалась своей интуицией, уверенная в собственной правоте. Теперь ей казалось, что чтение испортит ребенку глаза. И переубедить ее было невозможно. Хотя старших детей она приобщила к чтению, едва те научились держать в руках книгу. Запрет на чтение был не единственным. Когда Клара лежала в гостиной на кушетке, набираясь сил после родов, ее порой озаряли и другие истины. Например, это. Нельзя отдавать ребенка в руки учителей, которые нещадно муштруют своих несчастных питомцев. А еще она распорядилась, чтобы Агату обували высокие, туго зашнурованные ботинки, чтобы ножки были прямыми. Платья, напротив, были свободными, чтобы не мешали росту, а на улицу ее выводили непременно в соломенной шляпке или в панаме. Солнце ведь такое коварное. Итак, няне был дан строгий наказ. Книги убирать подальше, чтобы Агата не могла до них добраться. Легко сказать, ведь в Эшфилде было море книг, Кругом полки, полки, да еще целая библиотека, в основном с античной литературой, которую Фредерик очень любил. И вот однажды Агата забрела в тесную кладовку при классной комнате, где и обнаружила книжку, то есть восхитительный запретный плод. «Ангел любви» детской писательницы Мид. Эту историю для юных барышень Монте подарил в 1885 году «Мэтч на Рождество». Спрятав добычу под длинным шерстяным жилетом, Агата прошмыгнула мимо классной. Спустилась в холл, тихонечко прошла мимо комнаты, где прилегла поспать Клара, потом юркнула в дверь рядом с буфетной и на цыпочках прокралась к выходу. А оттуда уже бегом на поляну, к дереву Мэтш. Свидетелем преступления был только терьерчик Тони — весело несшийся следом, уверенный, что хозяйка придумала для него новую игру. Но как только Агата расположилась на ветке и раскрыла толстую в 200 страниц книжку, все игры были забыты. Она водила пальцем по строчкам, пытаясь осилить слова. Ее страшную тайну еще долго бы никто не узнал, но месяца через два-три няня зачем-то подошла к этой пихте и услышала голос Агаты, рассказывавшей самой себе про какую-то школьницу. Она ее окликнула, и из гуще ветвей на перепуганную нянюшку свалилась книга, а потом выпрыгнула и сама Агата. Вид у этой негодницы был виноватый, но и очень довольный. Девчушка скакала вокруг няни с ликующими воплями. «А я умею читать! А я умею читать!» В тот же день няне пришлось сообщить печальную новость хозяйки. «Боюсь, мэм, мисс Агата все уж таки выучилась читать», — скорбным голосом доложила она, протягивая Кларе изрядно потрепанную книжку. Клара изумилась, потом подняла руки вверх, сдаваясь, и велела принести в классную комнату книги, всякие и старые, и новые. «Раз Агата умеет читать, пусть читает, что хочет». Мама разрешила, и пятилетняя Агата вскоре читала за поем, открывая для себя новые миры. Книг было столько, что она даже не успевала испугаться обилию незнакомых слов и понятий. Главное — успеть все прочесть и постичь. Специальные книжки для малышей она вообще не раскрывала. Сразу набросившись на романы Диккенса, на истории Эдгара По, на Льюиса Кэролла и Киплинга — Агате очень полюбились книги Мэри Луизы Моусворд, которую тогда называли «Джейн Остин для детской». Она по нескольку раз их перечитывала. «Часы с кукушкой», «Расскажи мне сказку», «Комната с гобеленом», «Резные львы». Читать было гораздо проще, чем выводить буквы и цифры. У Агаты не хватало терпения. Няня так медленно диктовала, такие долгие делала паузы. Вскоре учительские полномочия были переданы мистеру Миллеру. Он занимался с ней по часу в день, сразу после завтрака и вечером, перед тем, как отправиться в клуб. Она послушно усаживалась на широкие колени уже погрузневшего отца, касаясь затылком его бороды, пахнувшей табаком и еще почему-то мокрыми хризантемами. Да, в конце концов, уроки чистописания и арифметики проводил отец. Он сам и писал, и считал отлично, к тому же умел заинтересовать Агату, используя пособие из реальной домашней жизни. Например, копии заполненных от руки квитанций из мебельного магазина вмиг стали подспорьем сложений и вычитаний. По окончании школы матч отправили на 9 месяцев в Париж для окончательной шлифовки. Оттуда она привезла сестренке учебник французского языка для начинающих. Маленький учитель. Мэтч, и прежде-то очень милая и живая, теперь обрела парижский шик и грацию. Ее преображение взбудоражило весь торки. Внимание, остроумный, очаровательный Мэтч стали добиваться многие молодые холостяки. Когда сестра вернулась домой... Агата в первый момент даже ее не узнала, но не сомневалась, что со временем обязательно и сама станет такой. Помню, с каким волнением я смотрела, как она выходит из кэба. В кокетливой соломенной шляпке, отделанной белой вуалью с черными мушками, она показалась мне прекрасной незнакомкой. Мэдж на прополую сыпала французскими словечками и остротами. Агату она стала называть моя цыпонька и взялась учить ее французскому, руководствуясь привезенным учебником. Собственно, с этого и началась их дружба на всю жизнь. По тогдашним правилам Мэдж полагалось уже ввозить в свет, а достойное общество, считал ее папа, можно найти только в Нью-Йорке. Поездка туда стоила бешеных денег, но ради дочери Фредерик Миллер готов был на траты, поэтому в начале 1896 года часть семьи отбыла в Америку. Под руководством Клары и благодаря материальной поддержке Фредерика мать швела бурную жизнь – балы, приемы, званые обеды, по вечерам опера или театр. Агата, пока их не было, оставалась на попечении тети Маргарет, которая приходилась ей двоюродной бабушкой, поэтому она звала ее «тетушкой-бабушкой». В 1869 году овдовевшая тетушка бабушка переехала из Чешира Виллинг, который впоследствии превратился в престижный лондонский пригород. Агата подолгу гостила в ее огромном особняке вместе с матерью, которая тревожилась за старушку, постоянно недомогавшую. Агате казалось, что время там замирает, дни незаметно сливаются в недели, монотонные, похожие один на другой, покойно-безмятежные. Каждое утро тетушка-бабушка с удовольствием встречала в своей спальне Агату, появлявшуюся вместе с лучами солнца, и тогда раздвигались длинные шторки, свисавшие из-под балдахина, открывая ложа с четырьмя столбцами и горой перин и подушек. Комната была пропитана запахом лаванды, а от огромного мраморного камина тянула застарелым дымом. Повсюду лежали стопки пищей бумаги, рядом с ними теснились безделушки. Тетин дом не очень-то годился для детских игр, но зато там было много всяких ниш, неизведанных закутков. это же замечательно. Там легко было представить, что ты в замке, а на завтра замок превращался в мощный галеон. В этом доме реальность всегда ограничила с волшебством. Агата позже говорила, что он был наполнен романтикой дальних стран. Тетушка-бабушка всегда носила черные платья, приличествующие статусу вдовы. Строгий фасон, ворот застегнут до самого горла, длинный подол, почти целиком прикрывавший лодыжки. Каждое воскресенье приезжала Мэри, родная бабушка Агаты, которую она называла бабушкой Б, то есть Бомер. Перед обильным чинным обедом она тоже наряжалась в черное». Бабушка Бе с годами сильно раздалась, и от этих воскресных трапез становилось всё пышнее. Огромный кусок запечённого мяса, вишнёвый торт с кремом, головка сыра и, наконец, десерт на чудесных тарелочках из праздничного сервиза. Вот некоторые блюда из воскресного меню, упомянутой автобиографией. Обед подавали ровно в половине третьего. К этому моменту бабушки непременно завершали свои расчеты за минувшую неделю. Маргарет отдавала сестре деньги за всякие мелкие услуги и покупки. Мэри приходилось жить на скромную вдовью пенсию, потому сестра и давала ей посильные поручения, все-таки приработок». А еще Мэри шила и рукодельничала для своих бейсуотерских соседей. Маргарет была богата. Зато у Мэри была семья. Эрнест и Гарри часто приезжали вместе с ней. Старший сын Фред находился в Индии. Они да еще Агата. Компания собиралась веселая. Дом наполнялся гомоном, который стихал лишь ближе к ночи, когда все разбредались по своим комнатам и мигом засыпали. Когда приезжали родственники, Агата получала доступ к огромным парадным комнатам, уставленным тяжелой мебелью красного дерева, смотрела, как пробиваются лучи сквозь ажурные шторы из дорогого ноттингемского кружева, разглядывала разложенные на столиках вещицы, книжки всякие, фотографии в затейливых рамках и бронзовые статуэтки — купленные по случаю, порой забредала на кухню, где повариха Ханна учила ее месить тесто и делать из сахара хрупкие карамельки. В гостях у тетушки-бабушки можно было всласть побездельничать. Любой ребенок тут же побежал бы на улицу играть с друзьями. Но у Агаты друзей не было, только те, которых она придумывала а их, между прочим, становилось все больше. Они теперь с трудом помещались в детской, Агата уже не знала, кого куда уложить. Именно в эти минуты ей бывало грустно, и она постигала неведомые ей до той поры чувства неприкаянности и заброшенности. В жизни Агаты часто будут периоды одиночества, как нечто само собой разумеющееся, тщательно скрываемое. Но порой в самый неожиданный момент выдержка ей изменяла.